Еже Тумановский. 2 мутанта. Озеро Подкова, укрытое от посторонних глаз среди непроходимых аномалий, не дает покоя любителям легкой наживы. Ведь посреди озера в плавучем доме живет старик-сталкер, накопивший, по слухам, немало редких артефактов. Но зона ничего не дает просто так. Ни сталкером свободы, заключившим временный союз с бандитами, ни сталкером долга, жаждущим мести за погибших товарищей, ни военным сталкером, которым приказали найти и вернуть любой ценой одного человека. Зона соберет их на берегах озера и даст возможность выяснить, кто из них достоин сокровищ подковы. Но лишь два мутанта, оказавшиеся в центре событий и по-прежнему считающие себя людьми, понимают, что настоящее сокровище невозможно унести в рюкзаке.